Глава двадцатая Карл Трейси «Сейчас не могу встретиться в нову Чего именно вы хотите?» Агент Клытье улыбнулась. Будь она рыбаком, она бы сказала, что рыбка клюнула. Ее позабавил и успокоил осторожный лаконичный ответ. Но главным образом ее внимание привлекла быстрота, с какой этот ответ пришел. Это был аккаунт Карла Трейси в Инстаграме, но общалась она вовсе не с Карлом Трейси. У него не было ни сотового телефона, ни сотового покрытия. «Деловые вопросы лучше не обсуждать публично», — напечатала она, заранее придумав ответ. «У вас есть закрытый аккаунт?» На ее телефоне зазвучала музыка из сериала «Бананза», и она ответила, не сводя глаз с экрана, стараясь не обращать внимания на удивленные взгляды других агентов квебекской полиции в открытом офисе. «Клутье!» — сказала она. «Это БВАР. Мы получили ордер на обыск. Ждите нас у дома Трейси». «Еду, патрон». Но она продолжала смотреть на экран, и когда уже собралась выключить компьютер, на нем появилось единственное слово — «нет». Ничуть не разочарованная, Клутье только улыбнулась. Именно такого ответа она и ждала, на такой надеялась. Нормальный гончар, если к нему обращается галерея с предложением — будет рассыпаться в любезностях, приглашая интересующегося на свой приватный адрес, чтобы поговорить о деле, а Карл Трейси или Полина Вашон, или кто уж там переписывался с Клутье, ничуть не заинтересовались. Почему так? Ответ только один. Они не хотели, чтобы кто-то посторонний видел содержание этого аккаунта. Посты, фотографии. Но Клутье уже держала их под прицелом. Не все сразу. Немножко подразнить, подбросить наживку повкуснее. Она доберется туда, доберется до них. Она заставила себя не печатать заготовленный ответ. Пусть поварится в собственном соку. Перед уходом она заглянула к Амеру. «Тебе нужно что-нибудь?» он не ответил, смотрел прямо перед собой. «Интересно, что он видит?» — подумала она, хотя могла бы догадаться. «То, что он будет видеть до конца дней». «Мы едем обыскивать дом. Я сейчас направляюсь туда. Мы выведем его на чистую воду». Эти слова все-таки пробились к нему, а Мер взглянул на нее и слабо улыбнулся. «Мерси, лизет. Она держалась за решетку, и он прикоснулся к ее руке. Большая часть дня ушла на обыск в доме Трейси. Если во время предыдущего обыска они искали Вивьен, то сегодня убийцу и улики, изобличающие его. Было решено оставить Лакост в оперативном штабе для координации поступающей информации и раздачи поручений агентам, если возникнет необходимость. Бувар высадил Гамаша у дома Трейси, а сам поехал дальше, к машине на лесной дороге и к мосту. Его команда уже не один час находилась там, но сначала туда вызвали инженеров, чтобы укрепили мост, и по нему можно было ходить без опасений. Пока одна команда занималась этим, другая занялась машиной. «Расскажи мне, что ты знаешь!» «Здесь есть кровь на наружной и внутренней дверных ручках, рулевом колесе переключатели, немного крови на рукоятке открывания багажника и капля на заднем сиденье». «Капля? Не мазок?» «Именно так». Агент показал Бувару, говорящий сам за себя след крови, собравшийся в каплю и упавший на сиденье, может быть, кровоточил нос или губа. «Отпечатки?» — спросил Бувар. По меньшей мере, трех разных людей. В пепельнице окурки. Мы их собрали. И, конечно, взяли образцы земли с покрышек проверить, куда она ездила недавно. Следы покрышек? Никаких. Дождь все смыл, включая следы обуви. «Черт — Черт! — сказал Бувар, оглядываясь. «Шеф — Шеф! — окликнул его агент с моста. — Мы готовы! — Шеф! — Уи... Гамаш повернулся и увидел агента Клутье в дверях гостиной. «Тут в спальне кое-что любопытное», — сказала она, — «кое-что не похожее на то, что мы видели вчера». Он последовал за ней по просторному фермерскому дому, спальню и сразу же понял, что имеет в виду агент Клутье. В прошлый раз в комнате царил хаос, теперь все было прибрано. Может быть, эта комната не вполне годилась для фотосессии журнала «Загородная жизнь», но здесь стало куда уютнее, чем прежде. Он достал телефон. «Сигнал сюда не доходит, сэр», — сказал инспектор, возглавлявший бригаду. «Мерси», — кивнул он и, глядя на экран, продолжил поиски, пока не нашел то, что нужно. Фотографии, загруженные вчера днем после первого обыска в доме Трейси. Вот как выглядела эта комната, когда мы пришли сюда вчера в поисках Вивьен Годен. Он показал телефон инспектору. Фотография была сделана ровно с того места, где они сейчас стояли. В комнате на фото царил беспорядок, одежда была разбросана по полу и висела на стульях, Кровать не застелена, просто не грязные, хотя и не окровавленные, но это не означало, что на них отсутствовали следы крови. Просто они были незаметны для обычных людей. Пригласите сюда, месье Трейси, пожалуйста, сказал Гамаш, и клутье поспешила за хозяином дома. Мы искали, патрон, но не смогли найти никакой одежды, которая явно принадлежала бы мадам Годен. На лестнице раздались шаги, и появился Трейси. — Чего вы хотите? — Что вы сделали с вещами жены? — спросил Гамаш. — Они и больше не нужны. — И как вы об этом узнали? Вас здесь не было после того, как обнаружили ее тело. А значит, вы избавились от вещей до того, как стало известно о ее смерти. Если только вы уже не знали, что ее нет в живых. Я знал только, что она оставила меня, и был золот, как черт. Вчера, перед тем, как лечь спать, я собрал все ее барахло и сжег в печи для обжига. — Я приглашу криминалистов обследовать печь, — сказала Клутье и вышла. — Вы вымыли спальню хлоркой? — инспектор поднял швабру. — Что я могу сказать? Это место было хуже сортира. треси посмотрел на Гамаша. «Вы же сами видели, что вы думаете?» Гамаш не ответил, и треси глумливо ухмыльнулся. «Я живу в свинарнике, вы недовольны! Я навожу порядок, вы опять недовольны! А пошли вы в жопу! Я могу жить так, как хочу!» Это были слова чрезвычайно уверенного в себе человека, которому все равно, что думают о нем другие. Или слова психопата, которому все равно, что думают о нем другие. Ну почему тебе не все равно, что думают о тебе другие? Спросила Рут, когда они расселись в бистро перед теплым камином. Да, потому что я человек и живу в этом мире, ответила Клара, с другими людьми. Какая-то часть ее понимала, что Рут, вероятно, права. Не стоит так переживать из-за того, что кто-то там что-то думает. Но ее смущало, что в словах Рут присутствует критика, как будто старая поэтесса подразумевала, что она, Клара, слабая и эмоционально зависимая. «Люди отменяют заказы на мои работы», — пожаловалась Клара. «И что?» «И то, что это моя жизнь, моя карьера». Мои средства к существованию. — А на что тебе деньги-то? — спросила Рут. — Мы живем в крохотной деревеньке. Мы покупаем одежду в универсальном магазине. Обмениваем репу на молоко. алкоголь бесплатно. — Не бесплатно, — возразил Оливье, наливая ей очередную порцию чего-то похожего на виски. А на самом деле... Холодного чая, подозревали, что Рут знает о подмене, но подыгрывает обманщиком, потому что ей было наплевать на это, как и на многое другое в ее жизни. Глядя на Рут, Клара вспомнила, что несколько часов назад кто-то в Твиттере защитил ее Вы невежественное дерьмо. Работы Клары гениальны. Хэштег Морругений Если это написала не Рут, то кто-то очень хорошо подражал ее несдержанному языку. Такие твиты задавали тренд не потому, что они представляли собой проницательную защиту творений Клары, а потому, что сами по себе были гениальными творениями. Теперь в Твиттере появился еще один аккаунт, открытый кем-то под ником Собака Невежопа. «Ты слишком эмоционально зависимая», — сказала Рут, глядя, как Роза сунула клюв в стакан с холодным чаем. Утка подняла голову и пробормотала «фак-фак-фак», явно сообразив, что это не виски. «А ты», — сказала в ответ Клара, — «невежественная жопа». Все у камина напряглись и замолчали в ожидании ответного удара. Но Рут спустя секунду только хихикнула. «Я сделаю это!» — сказал Бувар, протягивая руку. «Может, лучше я, сэр?» — предложил молодой агент. «Я прошел подготовку!» И опять старший инспектор Бувар оказался перед знакомым деревом принятия решений. Вообще-то, с тех пор, как он возглавил отдел по расследованию убийств, Ему довелось слышать целый лес замечаний такого рода, оспаривающих его авторитет и определенно ставящих под вопрос его компетентность. Он опять оказался на вербальном перекрестке. Нужно ли ответить так? — Дай мне набор для сбора улик, глупый говнюк. — Как я, по-твоему, стал старшим инспектором? Сидел сложа руки, что ли? Или? Сказать с терпеливой улыбкой. «Все в порядке, я знаю, что делаю, но я ценю твое беспокойство». Так мог бы ответить Гамаш, и отвечал не раз, порой реагируя на несколько оскорбительные замечания агента Бавуара. Как-то раз вечером, когда у них за спиной были годы совместной работы, он задал Арману этот вопрос, и тот, посмеиваясь, объяснил. После того, как я выдал что-то особенно покровительственное моему первому шефу, он просто посмотрел на меня и сказал: "Прежде чем начать говорить, агент Гамаш, всегда задавай себе три вопроса". "Не те вопросы, что ведут к мудрости?" осведомился бувар, который уже слышал их раньше. "Нет, там утверждения, а здесь вопросы". Ты меня внимательно слушаешь? Ну и?» Они сидели на крыльце дома гамашей в самый разгар лета. Перед бувуаром стоял холодный чай, перед гамашем — пиво. Старший инспектор стал загибать пальцы, открывая счет вопросом. «Верно ли это? Хорошо ли это? Нужно ли это говорить?» «Вы шутите, да?» сказал жанги повернувшись в кресле чтобы посмотреть в глаза арману может это работает в нашей частной жизни но с другими копами вас высмеют не обязательно произносить их слух пояснил шеф и действительно бувуар никогда не слышал чтобы гамаш произносил эти вопросы но довольно часто слышал терпеливый и конструктивный ответ «Вежливость», — сказал Арман, — «как мы можем ждать вежливости от других, если сами невежливы? К тому же, когда мы начинаем сердиться по-настоящему, люди реагируют с большим вниманием, иначе это просто белый шум». «Верно ли это? Хорошо ли это? Нужно ли это говорить?» Бувар заставил себя мысленно перебрать вопросы Гамаша, стоя на мосту и глядя на молодого агента. А потом он услышал собственный голос. — Все в порядке. Я знаю, что делаю, но все равно спасибо. — Ты глупый маленький говнюк. Да, это тоже нужно было сказать, только, наверное, не вслух. Но теперь ему стало интересно, что именно предпочитал Гамаш не говорить вслух. Бувар взял у агента оснастку, умело закрепил на себе, потом протянул руку, чтобы взять набор для сбора улик. «Я пойду первым. Если все будет безопасно, присоединяйтесь ко мне по одному. Хорошо?» «Уи, патрон!» — ответили агенты. Повернувшись, Старому трухлявому мосту бувар набрал в грудь воздуха и прошептал про себя: "Не обоссысь, не обоссысь, не обоссысь".